Глава седьмая. Ну и что мне с вами делать? Потемневшее небо прорезала ослепительно яркая стрела молнии. После короткой паузы раздался хрупкий протяжный гром. Ливень набирал силу. Над Риндой проплывала дождевая туча. Геральт и Хириаден, сидевшие на лавке под большим гобеленом, изображающим пророка лебеду, пасущего овец, молчали, скромно потупившись, и Пат навел, расхаживал по комнате, фыркая и гневно сопя. «Вы, сволочные засранные волшебники!» Вдруг взорвался он, остановившись. «Не взлюбили мой город или как? Нет других городов на свете или что?» Эльф и ведьмак молчали. «Что бы такое?» — захлебнулся Ипат. «Чтобы ключника, как помидор, вдрызг, в красную жижу, это бесчеловечно?» «Бесчеловечно и безбожно» поддакнул присутствовавший в канцелярском покое ратуши богослужитель Крэп. Так бесчеловечно, что любой дурак догадается, кто за этим стоит. Да, и пад. Хериадана мы знаем оба, а этому выдающему себя за ведьмака не достало бы силы, чтобы так уделать ключника. Это все работа, Йеннефер. Богомерской ведьмы!» За окном, как бы подтверждая слова, Крепа громыхнула. «Она и никто другой!» Продолжал богослужитель. «Несомненно!» «Кто ж, если не Геннефер, Вздумал бы отыграться на государевом советнике-лавроносике?» «Ха-ха-ха!» Ипат. «На это-то я как раз меньше всего злюсь!» Лавроносик подкапывался под меня, на мое место метил. Теперь его уже люди слушать не станут, как вспомнят, как он позаду отхватил. — Не доставало еще, чтобы вы начали аплодировать всему преступлению, милздарь Невилл, — поморщился Креп. — Напоминаю, если б я на ведьмака не наслал бесогонного заклинания, то бишь... «Экзорцизма! Он поднял бы руку на меня и на достоинство храма!» «А ведь ты тоже скверно отзывался о ней в своих проповедях, Креп, «Даже Берран жаловался!» Ну что правда, то правда!» «Слышите, поганцы!» И под повернулся к Геральту и Хириадену. «Нету вам прощения!» Не думаю потакать таким фокусом. Ну, давайте говорите, что у вас есть в свое оправдание, потому как, если нет, то я начихаю на все ваши религии и устрою вам такое, что вы до смерти не забудете. А ну, выкладывайте все немедленно, как на духу. Хариаден тяжко вздохнул и глянул на ведьмака Многозначительно и с вопросом. Геральт тоже вздохнул, откашлялся и рассказал все. Ну, скажем, почти все. «Стало быть, вон какие пироги!» Произнес богослужитель, немного помолчав. «Хорошенькая история. Злой гений, освобожденный от заклятия и чародейка, которая заимела на этого гения зуб. Недурственная комбинация. Это может скверно кончиться. Очень скверно. «Что такое гений?» — спросил Навил. «И что надобно этой Йеннефер?» «Волшебники» пояснил Креп, черпают свою мощь из сил природы, точнее, из так называемых четырех основ – сирич-элементов, популярно именуемых стихиями воздуха, воды, огня и земли. У каждой из сих стихий имеется свое измерение на колдовском жаргоне плоскостью именуемое. Существует, стало быть, плоскость воды – плоскость огня и так далее. Измерения сии нам недоступны и заселены существами, именуемыми гениями.